Глава вторая. «Боевые маги» и «Девичьи слезы. Три года спустя. «Он опять за своё, Эсси!» Я влетела в комнату, так хлопнув дверью, что с полок слетело несколько книг. Пора что-то для них придумать. Хотя два года летали, пусть еще полетают. «Как же он меня бесит! С первого, с самого первого дня, с первого взгляда!» Моя соседка меланхолично оглядела взбешенную меня, встала с кровати, подняла упавшие книги и поставила их на место. шия тебе дать настойку и ехи? Успокоишься?» «Нет, меня сейчас успокоит только его смерть». «Так в чем же дело? Ты боевой маг, действуй. Труп, так уж и быть, я спрятать помогу. На самый крайний случай схожу к брату. Должна же быть хоть какая-то польза от этого некромантишки». Я запустила в потолок простой воздушный удар. Решила выпустить пар. И, конечно, на голову посыпалась штукатурка. Забыла, что сама сняла сегодня утром все защитки. Это проклятие какое-то. Почему все, что хоть немного касается этого гадского... Гадского... Да что же это такое? Я упала на кровать лицом на подушку. Рассказывай. Тяжело вздохнула Эсси. Она уже привыкла выслушивать мои жалобы но последние дни стали верхом безумия. Наша преподавательница по теории боевой магии, эксцентричная дамочка, профессор Лангарш, поставила меня в пару с этим надменным, невыносимо самовлюбленным герцогским сыночком Клайном. Да я его видеть не могу! Он же полный придурок! Один из тех снобов, что считают положение в обществе главным. Постоянно тыкает носом в то, что он будущий герцог. Тоже мне... Велика важность. Как же хорошо мне удавалось избегать его целых два года. Но потом перевелся Сиаль, и началось. Безобразие. Война снобов. Кто из них умнее, сильнее и способен более изощренно оскорбить собеседника. И, конечно же, больше всех попадало теперь мне и Ру. Эльфы гоблинов не жалуют. Так что, когда принцессика поставили с Ру в пару, я злорадствовала. Вот! «Получи» по своей королевской душе. Но недолго, ровно до того момента, как услышала, кто достался в пару мне. «Я вылечу из академии, понимаешь? Из-за этого неудачника я провалюсь!» Приподнялась на локтях. «Я даже с медитацией справиться не могу! С самой банальной медитацией!» «Ого!» Эси подалась мне навстречу. Шио, может, плюнешь ты на свою боевку?» «Переводись к нам, и пользы больше будет!» Отмахнулась от нее, как и всегда. «Эси знала, что я учусь, чтобы быть ближе к любимому, но не оставляла попыток переманить меня в четвертую башню. Но душа к бытовой не лежала. Да и как мне вернуться домой потом? С чувством, что не справилась, не смогла?» «Хочу с Диром поболтать», — сообщила ей. Соседка лишь глаза закатила. Она в любовь на расстоянии не верила и никакие мои убеждения не действовали. Вот и дружи с реалистом. Ее любимый, кажется, уже шестой за этот год, жил этажом выше, и все равно ей казалось, что он слишком далеко. Я вышла в коридор и направилась к порталу. Надеюсь, Дир ответит. Я так по нему соскучилась, что сил нет. А ведь прошло чуть больше месяца. Но сердце ноет, рвется к нему. Тяжело любить. Меня радовало, что девочки жили на отдельном этаже. Но вот портальная комната была общая, а учитывая мою невезучесть в последнее время... «Она дура! Из-за нее меня не допустят к практике!» «Так и есть!» Сжала кулаки, но магия даже не пыталась вырваться. «Я в ярости! Ненавижу этого недоноска!» Но она словно заснула. «Почему так? Чем я заслужила собственное бессилие?» «Уйти?» Да, так будет лучше, но что-то останавливало. Знаю ведь, что Клайн ни слова доброго обо мне не скажет, и все же. Почему-то я никак не могла отделаться от странного чувства, что этот сиятельный гад не такой и плохой. Просто нужно узнать его получше. Истинно женское самовнушение. Ян, вы единственной застряли на медитациях. Ты понимаешь, как это плохо? Помоги ей. Что тебе стоит? Ого! «Вот уж не ожидала, что наше эльфийское высочество проявит ко мне такую милость. Да и вообще, чего это он со своим конкурентом болтает?» «Ты ее видел? Чем ей помочь? Пекарская дочь? Я не понимаю, как ее могли принять?» В голосе парня прозвучала злость. «Ей следует вернуться в ту дыру, откуда она вылезла. ян «Целых два года рядом. И все, что он может обо мне сказать? Вот это...» «Ни одного доброго слова?» На глаза навернулись слезы. «Ошибается мое чувство, твердящее, что Клайн — не последний придурок». Два года зубрила ночами, тренировалась до седьмого пота, участвовала во всех каверзах и подставах, которые устраивал наш курс. И все, что я заслужила — пренебрежение. Ведь со мной никто, кроме Рузы, нормально общаться теперь не хочет. Хотя парни тоже все из простых». Но вот попали под влияние сиятельных господ, и все. Я лучше к Гиннус пойду и признаюсь в любви, чем с этой. Кажется, он плюнул на пол. И что они забыли в портальной? Неужели не нашли место получше для своих разговоров? Рванула прочь. Нет, в таком состоянии с Диром лучше не говорить. Еще расстрою его своими неудачами. Тем более, если Клайн там. Я ведь даже мимо не пройду. Шиа, ой! Я на ходу врезалась в Рузу. «Ну вот, синяк обеспечен», — потерла плечо, недоумевая, что же могло так огорчить нашу отличницу. Она не я. Ее, пусть и с насмешкой, но уважали. «Если ты в портальную, то там занята», — сообщила я. «Нет, я...» — она несколько потерянно оглянулась. «Пошли!» Вдруг схватила меня за руку и потащила наверх. Руза жила одна. Ее соседки надолго не задерживались. «Нет, она их не ела!» Не изводила, заклятия на них не испытывала, просто они выходили замуж. За два года таких счастливец набралось уже семь, и восьмой становиться никто не хотел. Руководство пошло навстречу чаяньем студентов, особенно студенток, и Руза стала счастливой обладательницей собственной комнаты. «Заходи!» – она воровато оглянулась и затащила меня к себе. Логово отличницы было обыкновенным, хотя за все время знакомства я так и не удосужилась тут побывать. Тоже, наверное, боялась ее проклятия. Но у меня есть дир, так что бояться нечего. Спишем мое нежелание на банальный страх неизвестности. Я же не могла знать, что здесь все точно так же, как у меня. Ага, убеждаю себя. Руза, я не понимаю. Мне нужна твоя помощь. Прервала она меня. Помощь? Такого я точно не ожидала. Чем я могу помочь нашей отличнице? Руза посмотрела на меня и вдруг... Заплакала. Я замерла, не понимая, что происходит. А потом кинулась к ней, обняла, прижала к себе, начала поглаживать по вздрагивающим плечам. «Ну, что ты плачешь?» Видеть всегда уверенную в себе девушку в таком состоянии было страшно. Даже предположить не могу. Что же такого произошло? Шия, мне нужна твоя помощь!» Руза всхлипнула последний раз и отстранилась. «Но чем я могу тебе помочь?» «Сходи со мной на бал дебютанток!» Я закашлялась. «Дебютанток?» Я дар речи потеряла. «Но ведь это же высший свет, а я не умею вести себя в обществе!» «Да и вообще, почему она обратилась именно ко мне?» Шия, у меня тут нет друзей. А на этом балу?» «Я обязана там быть. Папа стал членом коллегии магов. Нужно соответствовать его статусу. Но я не могу!» На ресницах Рузы задрожали слезы шия помоги мне но я не я могу назвать тысячу причин почему не могу пойти с ней и две тысячи почему должна перед глазами встал дир укоризненно качающий головой каждый раз когда я ошибаюсь за столом или когда нарушаю этикет при обращении к кому то нет я должна пойти пожалуйста шия хорошо но ты должна знать что я не имею ни малейшего понятия Как там себя нужно вести? О, об этом не беспокойся. На сам бал я пойду одна. Ты будешь нужна мне только на карнавале. Надулась. Почти обиделась. И Руза это заметила. Ой, то есть на балу будут папа и мама, а на карнавале только молодежь, без старших. А я привыкла к обществу книг. Ну, не только книг. Я, конечно же, общалась с парнями. Руза закатила глаза, но слишком ненатурально. Я ей точно не поверила. Да, и тебе сплошные плюсы. Побываешь в Высшем Свете, может быть, с кем-нибудь познакомишься. А вдруг влюбишься? Я поджала губы. У меня есть жених. Что? Правда? Кажется, я смогла удивить нашу отличницу не на шутку. Да, он остался в Рудоне. Мне снова захотелось поговорить с Диром. Поверить не могу, сегодня все против нашего общения. Тоже работает в булочной? Сжала зубы. Тихо. Все в порядке. Она так говорит не со зла. Он ингар. О! Теперь она вытаращилась на меня чуть ли не благоговейно. Боевой маг, князя, как тебе удалось заполучить такой лакомый кусочек? Мы просто любим друг друга, отрезала и вернулась к теме. Почему ты тащишь меня на карнавал? Возьми кого-нибудь из друзей. Руза сникла, и я сразу поняла, что нет у нее друзей. Она и ко мне обратилась от отчаяния. Наша отличница. Ну, пусть будет Зубрила. Слишком много времени уделяла книгам. И только самые крохи оставались для общения с людьми. Конечно, я могла развернуться и уйти. Но совесть так сделать не позволяла. Все же мы провели рядом целых два года. Два года и небольшой хвостик. Вздохнула, коря себя за слабость. Дир всегда говорил, что я слишком добрая, а это непозволительная роскошь для настоящего боевого мага. Ну, будь что будет. Может, на этом карнавале произойдет что-нибудь замечательное? Что-нибудь, что изменит мою жизнь и изменит ее в лучшую сторону? — Когда этот твой бал? — спросила с тяжким вздохом. — Ввязываюсь в сомнительное предприятие, чтобы помочь человеку, который мне не очень-то и друг. — На праздник Ризара! «Традиционные гуляния в самую длинную ночь». Руза вдохновенно разулыбалась, словно не до конца веря, что я согласилась. «Тебе там понравится, Шиа? Правда-правда?» «Надеюсь...» Собралась уже уходить, но она меня остановила. «Шиа, тут, в общем, я в этом году без соседки осталась. Ты не хочешь ко мне переехать?» «Нет», — ответила чересчур поспешно, улыбнулась, пытаясь изгладить впечатление от своего вопля. Но Руза все поняла правильно. «Ты тоже поверила, что все мои соседки замуж выходят?» «Это неправда. То есть они сейчас уже замужем, но не из-за меня. Они сами и...» «Я верю. Просто я дружу с Эсси. Мы уже сроднились. Было бы неправильно ее бросать». Мне не поверили, но больше убеждать не стали. «Ну и хорошо. Не горю я желанием жить со странной отличницей. Хотя даже не думала, что ее отец может быть...» Таким сильным магом. Других-то в коллегию не берут. Спустилась к портальной, замерла у двери, прислушиваясь. Тишина. Кинула небольшое заклинание. Оно живых не обнаружило. И я со спокойной душой открыла дверь. Чтобы тут же вляпаться в примерскую магическую паутину, видимо, оставленную кем-то из высокородных студентов, что спорили тут раньше. Тонкие нити начали впитываться в ткань. И у меня было всего несколько мгновений, чтобы принять решение. Ведь как только магия коснется кожи, начнет действовать включенное в нее заклинание. И кто знает, до чего могли додуматься эти идиоты. Портальная представляла собой большую комнату с несколькими нишами, закрытыми непроницаемыми полотнами с маго и звукоизоляцией. В каждой из них были небольшие порталы, предназначенные только для разговоров. Размером с обычное зеркало. Для разговора больше и не нужно. Вот в одну из таких коморок я и влетела, на ходу снимая с себя платье. Все, Это последний раз, когда я его надела. И пусть я старалась казаться более женственной. Кому здесь есть до этого дела? С завтрашнего дня только брюки. Синее форменное платье лежало у ног зловеще светящейся грудой. Оно теперь всего лишь хлам. Даже прикасаться опасно. Ну, Шиа, попробуй его уничтожить. Ничего вокруг не повредив, пробормотала поднос. Зажмурилась и произнесла заклинание локального огня. Услышала треск, почувствовала жар и решила приоткрыть один глаз. Моё несчастное платье исчезало в голубоватом свете. Значит, ничего взрывоопасного шутники в свое заклятие не положили. Это радует. Посмотрела на черный провал портала и решила, что раз уж я здесь, то стоит поговорить с Диром. Просто услышать его голос. «Дирвин Сартас». Чуть помедлила, подумав, и добавила. «Лично. Так я точно не появлюсь в ближайшем к нему зеркале в непристойном виде». По порталу шла рябь. Словно магия не могла достучаться до адресата. Я подождала, попробовала снова. Но ничего не изменилось. Или Дир был очень занят, или просто не хотел мне отвечать. А на мне была тоненькая нижняя рубашка и предстояло короткое, но опасное путешествие вверх на два этажа по общежитию.